«Дело мастера Ао!» Напустил туману. «От кого прячешься, мастер?» «От себя». Ао собрал волосы в жгут, завязал узлом ниже затылка. Длинный седой хвост, уже схваченный сыростью, тяжело лег по спине, покачал головой. «От себя!» «И то, кому еще ты нужен, старик?» «И себе теперь не нужен». «Не ворчи!» — буркнул Хо. «Но это уж слишком. Всю жизнь звать меня ворчуном. Чего ты хотел в конце?» «Думаешь, уже конец? Почему бы и нет? Сколько можно жить на свете, может, и хватит уже?» «Мы были стариками, когда все кончилось. Не помолодели, когда все началось. И сейчас мы старики, Ао! Ну, не говори, какие же мы были старики тогда. Вот сейчас, да, другое дело а тогда, ну, пенсионеры. Все равно, Ау, все равно, люди столько не живут. Вот и не надо было. Никто ведь тебя силком не заставлял. Молодым хорошо, они жизни не чувствуют. Как она утекает миг за мигом, как она заканчивается, едва начавшись. Вот и бродит по ярмаркам, дуют пиво в суматохе, развлекаются, а жизнь уже к концу идет. Да им еще лет-лет до того конца, но к нему все идет, не вспять, к концу. Хо, что с тобой? Ты в десятеро против первой своей жизни прожил, не надышался еще? Разве можно перед смертью надышаться? Да у тебя вся жизнь перед смертью. А у тебя иначе. А у присел к костру, поднял палочку, пошевелил угли. Ху и взглянул на него и тут же отвел глаза. Не хочешь ли чаю? спросил любезно. Никак ты меня уже выпроваживаешь. Ху не ответил. Нет, старик. И ты не Лао Цзы, и я тебе не конфуций. Чаю выпью. Но уходить не собираюсь. Старик, ядовито откликнулся хо, когда Ау уже перестал ждать ответа: Старик, ты забыл, что я младше тебя на пять лет? Пять лет. Пять лет клянусь лягушкой. Ау искривил рот, задрожал плечами и, наконец, не удержавшись, сложился пополам от смеха, едва не ткнувшись лбом в горячие угли. Пять! Я ничего не забыл, я помню. Пять лет, девять месяцев и три дня. Ты правда думаешь, что это делает тебя молодым? Моложе, после того, как мы прожили столько... Сколько бесконечных лет? Пять. В том-то и дело, Ау, в том-то и дело. Не было никаких лет, не было времени. — Ну, сколько-то было, — рассудительно заметил Ао. Год, может, и наберется, и снова прыснул. — Иди ты, — разозлился Хо, — невозможно с тобой говорить. — А ты разве хотел? Ты вон спрятался сначала, потом выпроваживать меня вздумал. С чего бы это? То сам от себя избавиться хочешь, то жалеешь уходящей жизни. Ступай в суматоху. Сними там квартирку над Ратушной площадью с видом на море, как ты любил прежде. Ручаюсь, месяца не пройдет, как твой несчастный организм, которому ты не давал умереть столько в безвременье. Ручаюсь через неделю или месяц, ну, через полгода, ибо суматоха — рай дураков. Ты мирно умрешь». Не этого ли ты хочешь? Не знаю, не знаю, Ао, я не знаю, я устал. Я так устал от этой несменяемой вахты. Кто ж тебе не давал отдыхать? Когда же отдыхать, когда жизни так мало, а потери так велики? Каково это, Ао, потерять весь мир? Ты спрашиваешь меня? Не знаю, каково это было тебе, а я просто потерял весь мир. И это ни с чем не сравнить. Весь мир, кроме одного человека. И этого мне хватило, чтобы выжить. Как видишь, мы выжили оба. И ты свидетель». Я делал все, что в моих силах, и сверх того, чтобы восстановить утраченное. Я работал, не покладая рук, не опуская век. Я работал и учил, учил, чтобы было кому встать рядом, разглядеть во тьме свет. Умерли все, кто начинал с нами. Я все еще здесь и тружусь, но тьма все так же бесконечна. Мир все так же хрупок, люди... Такое же дерьмо. Я думал, я верил, что созданное заново будет драгоценно. Даром данное никто не ценит, так было всегда. Не знаю, сколько оставалось человеком времени, если бы не тьма. Все висело на волоске, и все это знали, но делали вид, что... Или действительно верили, что принесет. Так уж устроены люди, точно знают, что умрут... Но и об этом умудряются не помнить. Живут как будто бессмертные. Гадят, как будто им подарили бездонную яму для их дерьма. А ты говоришь, старый, устал, в тебе пылу на десяток молодых. Нет, у нет, это не пыл, это пыль, прах, зола. Но и в зале полыхнет, если раздуть хорошенько. Кто тебя раздул, Хо? Чем тебя раздуло? С чего ты вдруг раздулся? Иди ты, — говорит еще с тобой. Да ты понимаешь? Да что ты понимаешь? Ничего, — легко согласился Ао. Когда это поле по травинке, эту ель по иголочке, они... Рыбу по чешуйке, птицу по пёрышку. Не смейся. Разве я смеюсь? Я видел. Я понимаю, о чём ты. Им опять кажется, что всё даром досталось и никогда не кончится. И никто-никто не ценит твои бесценные творения. Я не об этом. Для них это не творение, пойми. Для них это земля, вода, пища, чтобы им жить, чтобы им есть и чтобы срать, извини уж. Человек не может есть и не испражняться, и ты тоже не можешь. Если бы только это, Ао, если бы только это. Ведь зря переводят, убивают, коверкают, жгут. А когда они были другими? Хо судорожно втянул воздух. «Поэтому ты так давно не строишь новых мест?» «Не строим мы ничего, оно есть и без нас. Не придирайся к словам и не уходи от ответа. Или уходи, как хочешь. Они, все они, а мы кто?» «Ну молчи, молчи, старик, а я...» «Пожалуй, смою этот туман». Дышать ведь нечем, слышишь? Я смою твой туман. Смой все здесь вообще. Ну да, ищи дурака. Если выстояла в таком тумане, так ты нарочно это, чтобы расточить? Нет, наверное, не знаю. Давай возьмем чай и пойдем под навес, слышишь? — Пойдем под навес. Только посмотри, довольно ли в чайнике кипятка. Огонь зальет. Хо ворча принялся собирать снеть, приготовленную для ужина на воздухе. С чайником в руках Ау замер на полпути к навесу, как будто его окликнули. Замер, прислушиваясь, едва заметно покачиваясь, как бы колеблясь, Отвечать ли тихому, властному, влажному голосу, коснувшемуся души, как будто приподнялся на носках, как будто вытянулся по направлению к небу, протянул себя к нему и медленно обернулся и поднял взгляд вверх. Что-то клубилось наверху, еще неразличимое, что-то пробегало... Слабыми дуновениями в тумане, раскачивая вороша блеклые клубы, тревожа едва проступавшие в мороке длинные штрихи бамбуковой рощи. Что-то нисходило на землю, приближаясь неторопливо и неотвратимо. А он наклонился, почти неестественно изогнувшись, не отрывая взгляда от невидимой вышины, и поставил чайник на землю. На лице его расцвела мечтательная улыбка. Скользящими шагами он пошел вокруг озера, медленно помывая раскинутыми в стороны руками, как будто собирал в воздухе паутину. Хо выглянул из хижины. — Ну что ты там возишься, а? С недовольным лицом он быстро вышел наружу. Чайник белел изящным боком сквозь высокую траву. Белая рубашка Ау мелькала уже в за ручьем, различимая едва-едва. Подхватив чайник, мастер Хо придирчивым взглядом окинул хижину, словно взглядом проверяя на прочность, удовлетворенно кивнул, смахнул легонькую каплю, коснувшуюся щеки, смахнул другую и крикнул в сторону ручья. — Давай, давай, веселись, ни в чем себе не отказывай! — «Разнеси здесь все! Я ничего не хочу видеть!» Из ивника к нему долетел радостный смех мастера Ао, и в ответ хлынуло. Ливень ударил разом по прибрежной поляне, по хижине мастера, по озерной воде, по бамбукам, по ивам за ручьем. Хов два прыжка укрылся в хижине, выкрикивая мастеру Ао обидные слова но их не было слышно за шумом валящейся с неба воды. Ветер пролетел над бамбуками, почти уложив их на землю, ударил в хижину, срывая вязанки тростника с крыши. Мастер Хо прислонился к стене хижины, пытаясь ее удержать, наклонился, выглянул в проем, а танцевал среди потоков, намокшая рубашка облепила его ноги и мешала ему. Нетерпеливо дернув подол раз и другой, Ао остановился, топнул ногой. Содрать себя мокрую, липнущую к телу ткань оказалось непросто. Ао извивался и дергался на холме под ливнем, и вокруг него метались под ветром блещущие струи и высокие стебли бамбука. Это все было одним целым — дождь, бамбук, Ао. Наконец рубашка упала в траву. И устал на высоком изгибе холма, вытянувшись к небу и вскинув руки. Узел распустился, спутанные волосы покрывали его темное тощее тело, струи воды катились по нему, бамбук дрожал и трясся под ударами ветра и воды. Ао танцевал журавлиный танец, двигаясь медленнее дождя, но в явном и удивительном согласии с ним. Хо с трудом оторвал от него взгляд и не увидел вокруг ничего, кроме потоков воды. Забыв о хижине, то и дело с ветром, Хо выскочил наружу и побежал, огибая озеро по мокрой скользкой траве через вздувшийся бурлящий ручей, сквозь обезумевшие, хлещущие воздух ивы к холму. И он кричал на бегу, «Сумасшедший, сумасшедший, прекрати!» перестань, ты все разрушишь, ты! Но Ао не слышал его. Он и был сумасшедшим сейчас. Он был дождем, он был ветром, он был пузырями на воде, шелестящим бамбуком, промокшей травой, яростными ивами. Он был залитым огнем, оседающей хижиной, остывающим чаем, ветром, прыгающим с неба на землю, танцующим в тучах драконом дождя. «Остановись! Перестань!» — метался вокруг него Хо, растопырив пальцы, взмахивая руками, как будто пытался укрыть бамбуковую рощу от пустого блаженного взгляда обезумевшего друга. Но Ао не видел, не слышал его. Ао был слеп, яростен и неудержим. Хо уронил руки и молча смотрел, как кружится и подпрыгивает на холме обезумевший ливень, принявший облик его друга, но не откликающийся на дорогое имя. И что ему оставалось делать, когда потоки веселой воды смывали черту за чертой, стебель за стеблем всю тихую, тонкую, нежную, бамбуковую рощу. Хо крикнул пронзительно и грозно, и взвился в воздух, прыгнул, Легко и мощно, как не молодой, но могучий тигр обхватил Ау руками и рухнул с ним, и они покатились по склону холма и с плеском свалились с берега в бурлящее от ударов ливня озера. Дождь мирно шелестел за стенами хижины. Ветер улегся в ивах у ручья, и только изредка приподнимал буйную голову, оглядеться, не поплясать ли еще, но паникал, усталый и равнодушный. Ау сидел у очага, сушил мокрые, сбитые в узлы и колтуны волосы. Хо смотрел на него, поджав губы. — Как расчесывать будешь? Давай помогу. — Опять половину выдерешь. Знаю я твою помощь. Заплетал бы косу. — Сам плети свою косу, Маньчжур. — Тоже мне. Принц династии Ся. «Без тебя обойдусь». Хо пожал плечами, поднялся, вышел наружу и замер без движения и без звука. «Что там?» «Сейчас же», — спросил Ау. «А ты сам посмотри», — медленно выговорил Хо. Ау бросил гребень, выскочил, поскользнулся на траве, едва не упал. Хо подхватил его, удержал, поставил рядом. «Видишь?» Бамбуковая роща стояла вокруг, словно нарисованная тонкой кистью, отчетливо и невесомо. И каждый штрих ее был неповторимым, законченным и нерушимым отныне. Тянулся вверх отважный бамбук. Ивы, присмирев, опустили в озеро длинные пряди. Озеро лежало гладкое, как стекло. В прозрачном воздухе летели к земле последние капли — Половина неба еще была затянута тонкими облаками, но рядом уже высыпали беленькие аккуратно промытые звездочки, как будто ради них все это и затевалось. — Надо же! — задумчиво сказал Хо. — Я так давно их не видел.